«Караканчар, ночная тень, догоняющая злодея», — продолжал Туркмен. «Караканчар кинжал мести, копье гнева и меч расплаты. Сейчас Караканчар один. Нет, у него ни сына, ни брата. Настанет день, когда он пойдет мертвым, и то место, где стоит его юрта, опустеет. Хорошо ли это?» «Это тоже не весело», — сказал спокойно джилал ад -дин. Но то, что сто джигидов допустили увезти из кочевья лучшую девушку и не отбили ее. А вот это нехорошо. Тогда в кочевье наших джигитов не было. Кипчаки хитры и выбирают время, когда к нам приезжать. Слушай, мои слова, джигит, сказал Джалал Аддин, ты говоришь, что у тебя были отец, братья и сестры. Почему их больше нет? Белобородого отца Схватили шахские палачи и на площади Гурганджи медленно разрубили на куски, начиная от ступней ног. Братья бежали на восток и на запад. Сестер схватили кипчкарские всадники и увезли. Разве это хорошо? — Это тоже нехорошо, — сказал Джалал-ад-Дин. — Где же мне теперь скитаться под солнцем? Что же мне остается делать? Джилавад-Дин заговорил горячо. Если светлая сабля в твоих руках сверкает для защиты родного племени, если кроме забав на караванных дорогах ты хочешь совершить подвиг и стать опорой нашего зеленого знамени, то приезжай ко мне в Гурганж, я научу тебя, как создать славное имя. Слушай, Бег Джигид, ответил. Туркмен с яростью утирая рукавом губы. «Когда я приеду в Гургандж, то по моим следам, как шакалы, побегут шпионы Джасусы, шаха. Но я им не вздамся и погибну в схватке. Нужно ли это?» «Этого не будет», — сказал Джалал-ад-Дин. «Когда ты подъедешь к западным воротам Гурганджа, ты увидишь сад с высокими тополями». Спроси у привратников, это ли новый дворец и сад Теллявы. Проведите меня к хозяину, и ты покажешь этот листок. джалал один, достал из складок шафрановой челмы листок бумаги. Снял с большого пальца золотой перстень. Горящей веткой он закоптил печатку перстня и, помочив слюной уголок листка, приложил перстень. На бумаге копотью отпечатывалось красивой вязью написанное имя. Свернув листок в трубочку, он сложил ее пополам, разгладил на колени и передал туркмену. Тот приложил листок к губам и колбу и спрятал в медной коробочке для трута, привешенной пояса. «Я верю твоему слову, бек Джигит. Я приеду. Салям» и Туркмен исчез за дверной занавеской. Хозяин молча последовал за ним. Перед Йортой, где на костре кипел большой медный котел, на мокрой оттающего снега земле сидели пять истощенных рабов в истерзанных лохмотьях. Руки у всех были закручены за спину, шеи затянуты петлями, концы их привязаны к волосяному аркану. Рядом с рабами стоял рыжий высокий конь, серебряным ошейником на изогнутой шее, с туго притянутым к луке поводом. На луку был намотан конец аркана, державшего пленных. Трукмен сел на коня. «Вперед, скоты и наверцы! Если не будете плестись, я вас и зарублю, и оставлю падалью на дороге». Пятеро рабов поднялись и заковыляли один за другим. Туркмен взмахнул плетью, и вскоре все скрылись за холмом. Хозяин вернулся в юрту. Посвященный гость. около сотни джигитов показались вдали и направляются сюда. Знаю. Это джигиты хорезма шаха ищут меня. А кто был человек, с которым я сейчас говорил? Это и хозяин продолжал шепотом, точно боясь что туркмен вернется, это барс каракумов. Гроза караванных путей, славный разбойник караканчар, да рассудит его Аллах.